Глава 33. Они вышли через западные ворота в восьмой сектор и побежали по коридорам вглубь лабиринта. Томас, не останавливаясь, все время бежал рядом с Минха, сворачивая то влево, то вправо, и, казалось, нисколько не задумывался о выборе направления. Ранний утренний свет обладал какой-то необыкновенной чистотой и блеском, придавая окружающим предметам, плющу, потрескавшимся стенам, каменным блоком под ногами. Яркие и резкие очертания. Несмотря на то, что до полудня оставалось еще несколько часов, было уже достаточно светло. Томас старался не отставать от минху, иногда делая мощные рывки вперед, чтобы сократить временами увеличивающийся между ними разрыв. «Внезапно впереди...» Показался небольшой прямоугольный проход, пробитый прямо в длинной стене, который вел в северном направлении. Выглядел он почти как обычный дверной проем, только без двери. Минха промчался через него, не сбавляя скорости. «Эти ворота ведут из восьмого сектора. Квадрат в центре слева, в сектор один, верхний левый квадрат. Как я сказал, ворота всегда остаются на месте» но проход к ним может немного отличаться из-за постоянной перетасовки стен. Томас последовал за минхом ворота, отметив про себя, как тяжело он дышит. Виной всему было нервное возбуждение, решил юноша, скоро дыхание станет ровным. Они свернули направо и побежали по длинному коридору, прямо, минуя несколько проходов, уходивших влево. Достигнув конца коридора, Минха сбавил темп, перейдя почти на шаг и, сунув руку за спину, извлек из бокового кармана рюкзака блокнот и карандаш, не останавливаясь, сделал какую-то пометку и сунул их назад. Томасу стало любопытно, что записал Минха, но не успел он открыть рот, чтобы это выяснить, как бегун объяснил. «Я в основном рассчитываю на зрительную память». В голосе Минха отчетливо слышались признаки напряжения. Но примерно каждый пятый поворот делаю заметки, которые использую после возвращения. Чаще всего фиксирую изменения, которые произошли по сравнению со вчерашним днем. Таким образом, используя вчерашнюю карту, я потом быстро смогу нарисовать сегодняшнюю. Элементарно, чувак! Томас пришел в восторг. В устах Минха составление карт Действительно, представлялось довольно простым занятием Они пробежали еще немного и достигли пересечения коридоров Перед ними открылось три возможных направления движения Однако Минха без малейшего колебания свернул направо Вытащив из кармана нож, он прямо на ходу срезал со стены большой пучок плюща Бросил его на землю себе за спину и побежал дальше Хлебные крошки, поинтересовался Томас. Вдруг вспомнив старую сказку. Он почти перестал удивляться подобным внезапным проблеском памяти. Точно! Хлебные крошки, отозвался Минху. Чурья Гензель, а ты Гретель. Они продолжали бежать все дальше в лабиринт, сворачивая то вправо, то влево. После каждого поворота Минха срезал и бросал на землю. Трёхфутовые обрубки плюща. Томаса впечатляла сноровка куратора. Тот проделывал все это, нисколько не сбавляя темпа бега. «Ладно», — произнес Минха, — «теперь дышал он гораздо тяжелее. Теперь ты...» «Что я?» Томас не ожидал, что в первый день ему придется делать что-нибудь самостоятельно, кроме как бежать следом за куратором и просто наблюдать. «Срезай плющ! Ты должен выработать привычку делать это автоматически в течение всего пути! На обратном пути мы подбираем обрезки или просто отбрасываем их ногой в сторону!» Прошло довольно много времени, прежде чем у Томаса начало получаться на ходу срезать стебли. Зато он делал что-то сам, чему был несказанно рад. После первых двух попыток... Ему пришлось делать рывки вперед, чтобы нагнать Минху. В третий раз он порезал палец. Однако где-то с десятой попытки юноша почувствовал себя вполне уверенно и на бегу срезал стебли почти так же ловко, как Минху. Пробежав еще некоторое расстояние, Томас понятия не имел, какое именно, но предполагал, что около трех миль. Минха перешел на шаг, а затем его вовсе остановился. «Привал!» Он сбросил рюкзак на землю и достал из него бутылку воды и яблоко. Томаса не пришлось упрашивать. Он с радостью последовал его примеру и с жадностью прильнул к бутылке, наслаждаясь прохладной свежестью воды, потекшей по пересохшему горлу живительным ручейком. «Притормози!» – остановил его минху. На обратный путь оставь!» Томас оторвался от бутылки, сделал глубокий, удовлетворенный вдох и громко отрыгнул. Откусив от яблока, он почувствовал себя неожиданно посвежевшим. Внезапно мысли вернулись к тому дню, когда Минхас Алби отправились посмотреть на мертвого Гривера, после чего все пошло кувырком. «Кстати, ты так и не рассказал, Что случилось с Алби в тот день? Понятно, что Гривер ожил, но как все вообще происходило? Минха тем временем снова взвалил на плечи рюкзак, очевидно, готовясь отправиться в путь. Что тут скажешь, тварь только притворялась дохлой. Алби-болван пнул его ногой, а эта гадина вдруг ожила, выпустила колючки и покатилась прямо на него. Правда, Гривер себя странно вел. «Совсем не пытался атаковать. Мне показалось, что он хотел удрать, а Алби просто оказался у него на пути. Хочешь сказать, Гривер драпанул от вас?» С учетом увиденного несколькими днями ранее, Томас с трудом верил в версию Минху. Тот пожал плечами. «Ну да, по-моему, ему требовалась подзарядка или что-то типа. Хрен его знает. А что с ним могло произойти?» «Ты у него раны на теле или что-то необычное не заметил?» Томас и сам не знал, что пытался понять, но подспудно чувствовал, что странная перемена в поведении Гривера произошла не случайно, и разгадка тайны может помочь им в будущем. Минха призадумался. «Нет, гадина просто выглядела мертвой, валялась как восковая фигура, а потом раз и резко ожила». Томас лихорадочно думал, пытаясь найти во всем какой-то смысл, хотя даже не знал, с чего начать и в каком направлении двигаться. «Интересно, куда он сбежал? Ты не в курсе, где вообще скрываются гриверы?» Он помолчал секунду-другую, затем добавил. «Никогда не пробовались за ними проследить». «Господи, у тебя и правда мания самоубийство какая-то! Жить надоело!» поднимайся, надо идти. Минха развернулся и направился дальше. Томас сбежал следом, на ходу пытаясь самому себе ответить на вопрос, который сидел у него глубоко в мозгу и не давал покоя. Почему внешне мертвый Гривер внезапно вернулся к жизни и, главное, где потом скрылся? Раздосадованный тем, что не знает ответа, Он поспешил за Минхо. Они бежали еще примерно два часа, прерываясь на небольшие остановки, которые, казалось, раз от раза становились короче. В какой бы хорошей физической форме Томас ни находился, он изрядно устал. Наконец Минха в очередной раз остановился и снял рюкзак. Опустившись на землю, и, откинувшись спиной на мягкий плющ, они молча приступили к обеду. Томас с огромным удовольствием смаковал каждый кусочек сэндвича и овощей, пережевывая пищу как можно медленнее. Он тянул время, понимая, что Минха поднимет в дорогу сразу после того, как он сделает последний глоток. — Сегодня изменения есть? — спросил он. Минха хлопнул по кармашку рюкзака. В котором лежал блокнот. Обычные перетасовки стен. Ничего такого, от чего твоя тощая задница пустилась бы в пляс. Томас задрал голову и сделал большой глоток воды, глядя на тянущиеся ввысь стебли плюща на противоположной стене. В листве мелькнули красные огоньки и знакомый серебристый отблеск. Сегодня он видел такое довольно часто. «А что это за жуки-стукачи такие?» — спросил он. Ими, казалось, кишел весь лабиринт. Затем Томас вспомнил, что увидел в лабиринте ночью. С тех пор так много произошло, что у него не было времени спросить. И почему у них на спинах написаны слова «это порог»? Мы не смогли поймать ни одного из них. Минха покончил с едой... И засунул коробку для обедов назад в рюкзак. «И что значит слова, не знаем? Возможно, их написали, чтобы нас запугать. Но, скорее всего, жуки шпионят. Шпионят на них. Другого объяснения у нас нет». «На кого на них?» Спросил Томас, готовясь задать Минха еще несколько вопросов. В нем снова закипала ненависть к людям за пределами лабиринта. Догадки есть. Мы понятия не имеем, кто такие создатели. Минха непроизвольно сжал кулаки, словно душил кого-то. Лицо его побагровело. Жду не дождусь, когда смогу добраться до них и вспороть. Но не успел куратор закончить свою мысль, как Томас вскочил и побежал на другую сторону коридора. Что это? А, -а, -а ты об этом! Вяло отозвался Минху. Томас приблизился к источнику блеска, раздвинул в стороны стебли плюща и непонимающе уставился на квадратную металлическую табличку со словами, выбитыми на ней крупными заглавными буквами. Он провел рукой по выпуклой надписи, словно желая удостовериться, что зрение ему не изменяет. Эксперимент. Территория обреченных. «Программа оперативного реагирования! Общая мировая катастрофа!» Прочитав текст вслух, юноша повернулся к Минху. «Это что такое?» Томас не сомневался, что надпись имеет непосредственное отношение к создателям. По телу побежал холодок. «Да, черт его знает! Этим весь лабиринт увешан!» Как будто знак качества поставили на свое великолепное творение. Ублюдки! Я уже давно перестал обращать внимание. Томас снова повернулся к зловещей надписи, пытаясь подавить нарастающее беспокойство. «Звучит не очень-то обнадеживающе. Катастрофа, территория обреченных, эксперимент. Шикарно, ничего не скажешь». «Да уж, нурок!» «Шикарнее не придумаешь? Пойдем!» Томас неохотно отпустил стебли плюща, тут же скрывший табличку, закинул рюкзак за спину и побежал вслед за Минха, ни на минуту не переставая думать о загадочных словах. Спустя час после обеденного привала, когда они оказались в конце очень длинного прямого коридора, без единого ответвления в сторону, Минха остановился. «Последний тупик», — сказал он спутнику. «Нужно возвращаться». Томас громко вздохнул, стараясь не думать о том, что они провели в лабиринте лишь половину положенного времени. «Ничего нового?» «Нет, стандартные изменения», — сухо ответил Минха, глядя на часы. «Полдня прошло. Пора назад». Не дожидаясь ответа, Он развернулся и побежал в обратном направлении. Томас потрусил следом, досадуя, что они не могут задержаться и тщательно исследовать стены. «Но...» — начал было Томас, поравнявшись с Минху, «Не обольщайся, чувак! Вспомни, что я говорил раньше. Мы не можем рисковать понапрасну. К тому же сам подумай. Ты правда считаешь, что где-то здесь есть выход?» Секретная дверь, например, или типа того? Не знаю, может и есть. Как-то ты пессимистично настроен. Минха замотал головой и смачно харкнул на стену слева от себя. Нет никакого выхода. Все эти перемещения — лишь вариации на тему. Стена — это просто стена, и ничего более. Без тайных проходов. Томас чувствовал, что Минха прав но не мог смириться с поражением. «Откуда ты знаешь?» «Будь уверен, выродки, которые напустили на нас гриверов, не дадут выбраться просто так!» После таких слов Томас даже засомневался, а есть ли вообще смысл в дальнейших исследованиях лабиринта? «Тогда зачем вообще рыпаться? Живите себе спокойно и ни о чем не думайте!» Минха мельком глянул на него. «Зачем рыпаться? За тем, что отсюда возможно выбраться. Иначе во всей этой затее с лабиринтом просто нет смысла. Но если ты думаешь, что мы где-нибудь найдем небольшую красивую дверь, ведущую в счастливый город, ты явно не в себе». Томас посмотрел вдаль. Он ощутил такую безнадежность, что едва не остановился. «Дерьмово!» Самое умное, что ты произнес за сегодняшний урок! Минха с шумом выдохнул и продолжил бег. А Томас сделал единственное, чему пока научился лучше всего. Помчался следом. Из-за страшного изнеможения остаток дня Томас почти не запомнил. Вернувшись в Глейд, они с Минхо немедленно отправились в картохранилище где начертили карту сектора и сравнили ее с картой предыдущего дня. Вскоре ворота закрылись на ночь, после чего Томас отправился ужинать. Чак несколько раз пытался завязать с ним разговор, но от усталости юноша почти не слышал его и лишь изредка бездумно кивал в ответ. Не успели еще сумерки смениться темнотой ночи, а Томас уже лежал, Свернувшись клубком на мягкой листве плюща в облюбованном юго-западном углу Глейда, и думал о том, сможет ли заставить себя снова выйти в лабиринт. От мысли, что сегодняшний подвиг, придется повторить и завтра, бросала в дрожь, особенно после осознания тщетности попыток найти выход. Работа бегуна в миг утратила былое очарование, а ведь прошел всего один день. Запал в душе, и уверенность в том, что можно изменить ситуацию, окончательно угасли, а обещание, данное самому себе вернуть Чака в лоно семьи, растворилось в полнейшем изнеможении, боли и ощущении безнадежности. Он уже почти засыпал, когда в голове вдруг зазвучал голос, нежный девичий голос, Словно исходивший из уст прекрасный фей, заточенный у него в мозгу. На следующее утро, когда все перевернулось с ног на голову, юноша уже не мог бы точно ответить, слышал ли что-то на самом деле или ему только пригрезилось. Однако, все-таки Томас четко уловил и запомнил каждое слово. «Том!» Я только что запустила процесс окончания».